Глава двадцать восьмая. Даша. Только вошла в зверинец, меня позвали к служебному выходу. Как у нас всегда бывает, сторож передал одному, тот другому, и до меня долетела просьба пройти к выходу от тети, которая вообще не знала зачем. Надеюсь, долго не задержусь. Уборка и выдача витаминов для малышей-обезьянок сегодня на мне. Скоро вернусь. Не балуйтесь без меня, лучше со мной потом. Попросила обезьянее семейство. Так меня и послушали. Малыши запрыгнули на мотьку и начали беситься. Папаша хмыкнул в мою сторону, мол, давай быстрее, дай от потомство отдохнуть. Посмейвшись из-за неугомонных подопечных, поспешила к выходу. Миновала коридор со складом и распахнула дверь. Ой, не туда попала. Первая мысль, когда вошла. Мне мерещится, но, ну, пожалуйста. Как учёба, Дарья? Уборка, справляешься? Говорящий Алекс к тому же злющий страх развеял надежду скосить на галлюцинации. Иногда бредить бывает приятно. В моём случае звучало по-другому. Куполом обманешь. Что стрелок здесь сделает? В его глазах прочла тот же вопрос. Поподнос. Я в западня. Западня как раз реальная, мы ведь не одни. Елизар с гимнастами впились путливо. И газели на нюх о предстоящих разборках тоже прибежали, пуская слюни на моего стрелка. Приблизиться шкуру спущу. Познакомишь, может, нас со своим приятелем? Потом посмотрим, что скажут родители. Усмехнулся старший кузен, он же розовый пони. Стукач редкостный, вечно сдает, гад. Подучеченное сердцебиение с бешеным стуком в висках пыталась придумать, чем помочь себе и Алексу. И ещё захлопнуть рот пони в ласинах. Времени на обдумывание нет, а молчание ещё хуже. Выбрала пока наступление. У меня скотч где-то завалялся, скоро заклею твой метод меня доставать. Оттолкнулась прохода к узена пони, сбросив хоть немного напряжения. А вы чего уставились? На репетицию никому не пора. Наехала на остальных, подтверждая звание бешеной декарки. Ой, посмотреть уже нельзя. За цокали газели. Твой гость нам не сказал, зачем пожаловал, и мы ждём узнать от тебя, выступил летучий Елизар, задолбали любопытством. Сплетнями весь цирк наводняют о получать мне. Приблизилась к самому неожиданному гостю. Умоляю, подыграй мне, прошептала стрелку одними губами. Понял или нет, я не знала. По шкале бешенства скоро к припадкам перейдёт. смотаться не поможет, попалась я, крепко попалась. Кузен снова влез. К тебе ходят всякие, а мы должны молча смотреть? Скотча, может, для поню не хватить, надо будет с кляпом попробовать. Алекс учится в моём университете. Начала с правды, договорился о встрече со мной, но пришёл он не ко мне. Прикрыть мой подгоревший зад мог только один вариант. Ждёт Когда я фокусника позову? Лишь бы прокатило. Мишень ты оборзела, я жду объяснений или ухожу. Второй кандидат на кляп тихонько прошептал. Повезло, что не орёт прилюдно. Это мы умеем. Проходили, знаем, чем заканчивается. Всё объясню, но не при них. Ещё одна попытка достучаться, и громко для собрания проверки. Не переживай, Алекс, хотел научиться фокусам, и тебя научат. Сейчас позвоню крестному, и дальше без меня разбирайтесь с гравировкой на... На что б ему? Брелок твой брейкерский. Вспомнила круглый значок для ключей от машины. Повторила умаляющий взгляд, и стрелок засопел, но смолчал. Наверное, думает, как меня потом прибить за вранье. Ладно, пусть, но потом, потом. Вдвойне быть наказан и не хочу. А может, увидел вблизи, как я за улыбкой спрятала нервный мандраж и подступающие слезы, Бешенство в нём снизилось по шкале и сейчас рассматривал больше растерянно и с беспокойством. Крёсный к тебе, посетитель, начала говорить по телефону с волхвэмником, чтобы все слышали. Да шунь. А-а. <как> качество дыма проверяю. Какой посетитель? Через кашель от дымовой завесы не уловил в моём голосе тревоги. Перешла к понятной только нам конкретике, мысленно скрещивая пальцы на удачу. Договаривался с тобой по тому приему, связанному со шпилькой. Хочет гравировку сделать для волшебства в руках. Ха, быстро же ты начала действовать. Хохотнул и отключился. Крестный, как все фокусники, на своей волне. К чему сказал, не поняла. Главное, подмога в пути. По озадаченным физиономиям гимнастов, видно, приняли за бред. Нам тоже гравировки нужны. Зато газели клюнули. «Хоть кто-то мне верит на этом собрании». «Вам подойдет тонкая палка с большими ушами», – посоветовал от всей души. «А чё, изящно и со смыслом». К нам вышел крестный, всклокоченными сверху волосами и испачканной сажей бородой. Газели тут же заткнулись, а то началось, какая я раскакая, не разбираются в тренде. «Я заждался вас?» Крёсный быстрым шагом направился к торопевшему Алексу. Хорошо, что всё-таки дошли. Предлагаю выйти на улицу. Стоя спиной к собранию, сложила для Алекса руки в мольбе. Иди, уже иди, скосила глазами на дверь. Надеюсь, вы поможете мне разобраться. Чуть аллилуйя не вскрикнула, когда мой стрелок подыграл. Может ведь, когда хочет. Только за ними захлопнулась на улицу дверь, Елизар подступил. Откуда берутся такие липучие? Примить его обратно. Дарья, с тобой можно поговорить. Могу подойти после репетиции. На пицца звёзному должнеем и захлебнутся. Конечно, Елизар, всё-всё обсудим, только это через посредника. Что надо Феликсу говори, а он мне потом передаст. Договорились. Время подумать Летуну не дала. Не стала торопить. Пусть настроится на общение, парень. Вон как завис с выпученными глазищами. Наверное, речь придумывает. Пони, жди Скотч. И про кузена не забыла, вылетая из проходной комнаты, скорее, скорее к себе. Обычно уборке не радовалась, но сегодня готова была на всё, лишь бы пронесло, лишь бы никто не приставал, и Алекс смог простить за обман. После наших свиданий, заполняющих все мои мысли, невыносимый стрелок стал мне дорог как друг. Но больше пока решиться не могу, нельзя мне. Хотя тянет в мечтах, чего уж скрывать. Впервые проболтавшись, потом боялась сказать правду. Для меня важно перед ним оправдаться, важно найти понимание, и намного важнее не совершить ошибку. С каждым днём осознание, что наша неделя поддержки закончится, давит вместо должного облегчения. Да, я смогла выкрутиться в первый раз. И кто знает, смогу ли спасти нас? в дальнейшем. Спряталась за ламой, приседая на корточки, и написала то, что посчитала очень важным. Я не нарушала первое правило стрелок. Пожалуйста, не злись. Завтра всё объясню. Он быстро откликнулся, а моё сердце вздрогнуло. Снова обманишь мишень. Разве я часто вру? Ну, так, иногда по делу. А без причины нет. Дел просто много. Часть правды уже говорила, остальное тоже будет. Даю слово Дарье Бесстрашной. Завтра на пятом свидании я пойму, врешь ты или нет. Получишь мишень за вранье в любом случае. Никакие угрозы уже не могли сбить вернувшееся настроение. Я танцевала между стойлами, кружила малышей-обезьян и обнимала розочку. Неприятный эпизод начал меркнуть перед фантазией, куда же завтра поеду с обиженным. но не отвернувшимся стрелком